Острый живот в пожилом возрасте Боли в животе у пожилых людей могут возникать при очень многих патологических состояниях, в том числе и при заболеваниях, относящихся к категории острого живота. Болевой симптом у стариков нередко бывает сглажен, что ведет к позднему обращению за медицинской помощью и затрудняет диагностику. К тому же старые люди часто употребляют различные медикаменты – в том числе обезболивающие, успокаивающие, которые также маскируют картину заболевания. Острый аппендицит у пожилых и старых пациентов бывает нечасто. Боль в животе обычно выражена умеренно, отсутствие аппетита, тошноту, рвоту, чаще однократную, больные относят насчет хронического гастрита, холецистита, колита и так далее. Симптомы раздражения брюшины появляются через несколько часов от начала заболевания, но тоже бывают слабо выраженными. Эти особенности затрудняют своевременное обращение и диагностику, поэтому почти треть пожилых пациентов попадает на операционный стол с перфоративным аппендицитом и перитонитом. А что означает такой диагноз для старика с пониженной реактивностью – и сопротивляемостью организма, думаю, объяснять не надо. Кишечная непроходимость у лиц пожилого и старческого возраста чаще всего развивается на фоне рака толстой кишки, тромбоза сосудов брыжейки, ущемления грыжи, дивертикулиты. Боли в животе возникают острые или постепенно, чаще не имеют четкой локализации. Разные по характеру, спастические или постоянные, Интенсивности, от незначительного чувства дискомфорта до сильных. Они от приступа к приступу усиливаются, а светлые промежутки укорачиваются. Появляется упорная икота, затем многократная рвота, не приносящая облегчение. В рвотных массах появляется желчь. В начале заболевания возможно отделение стула и газов. Позднее стул отсутствует, газы не отходят. Определяется вздутие живота, нарастающая по мере развития заболевания. Острый холецистит у пожилых склонен к быстрому прогрессированию, развитию тяжелых осложнений, перфорации желчного пузыря, перитониту, розу, абсцессу печени. Приступ начинается обычно после грубого нарушения диеты, прием обильной жирной, острой жареной пищи, с появления сильных болей в правом подреберье. Боль иррадиирует в правое плечо, над плечием, шею, сопровождается тошнотой рвотой, не приносящей облегчения вздутием живота. Перфорация язвы у пожилых и старых пациентов иногда развивается на фоне обострения, но довольно часто встречается на фоне бессимптомного течения, что затрудняет диагностику. Появляются боли в эпигастрии, но иногда локализация болей совершенно не характерна для язвенной болезни – левое подреберье или подвздошная область. Характерные для молодых кинжальной боли может не быть, чаще более умеренные и радиирующие в надплечи. Через несколько часов интенсивность боли уменьшается в результате отмирания нервных окончаний. Напряжение мышц брюшной стенки и симптомы раздражения брюшины у престарелых могут быть выражены слабо. Ущемленная грыжа, острый холецистит, острый дивертикулит, острый шемия кишечник. Эти заболевания у стариков также трудны в диагностике, а не своевременное обращение к врачу значительно ухудшает прогноз. Помните, заболевания органов брюшной полости требующие хирургического вмешательства, у лиц пожилого и старческого возраста протекают атипично, без выраженного болевого синдрома и четкой клинической картины. А терпеливость нашего народа, особенно женщин, известна всему миру. Поэтому при малейшем подозрении на острый живот необходима срочная госпитализация в хирургическое отделение для уточнения диагноза и определения тактики лечения.